Джанни Радаре масляный человечки». Джованнино Бездельник, великий путешественник и знаменитый первооткрыватель в один прекрасный день оказался в краю, где живут человечки из масла. На солнце они тают, а поэтому всегда прячутся в тени и живут в городе, в котором вместо домов – холодильники. Джованин бродил по улицам и видел человечков из масла, сидящих у окон своих домов-холодильников, водрузив грелки со льдом на голову. На дверце каждого холодильника висел телефон, чтобы можно было поговорить с хозяином ледяного дома. Джованин решил позвонить и снял трубку. «Алло, кто у телефона?» «Я хозяин этого дома, король масляных человечков, целиком из сливок высшего сорта, молоко от швейцарской коровы». Вы хорошо рассмотрели мой холодильник? Вот это да! Он весь из чистого золота. Скажите, пожалуйста, вы никогда не выходите на улицу? Ну, зимой, когда бывает очень холодно, я выезжаю в ледяном автомобиле. А если как раз э, в то время, когда Ваше Величество изволит совершать прогулку, из-за туч ненароком выглянет солнышко? Не сможет, это у нас запрещено. Мои солдаты немедленно посадят его в темницу. Бум! Этот Джованни набросил трубку и прямиком поспешил в другую страну.